Часть 22. На этот раз Варвара спокойно затормозила перед полосой пешеходного перехода и правильно сделала. Дорогу перебегала стайка беспричинных подростков. Елена невольно засмотрелась на них. В детстве все улыбаются одинаково, радостно и безхитростно. В юном возрасте улыбки девочек и мальчиков уже отличаются. Первые дарят улыбку авансом. Посмотрим, что будет дальше. Вторые ржут за компанию, чтобы не показаться тупыми. И только пара влюблённых способна на всеобъемлющую палитру улыбок, которая, правда, может смениться столь же широкой гаммой печали. Подростки напомнили петелиной о дочери. Настя похожа на них, но сейчас не до улыбок. Елена позвонила дочери. Разговор хоть и начался с вопроса об оценках в школе, быстро перешёл на проблему пропавшей формы. Настроение девочки в отличие от предыдущих дней вселяло надежду. Валеев обещал вернуть послезавтра. поделилась новостью Настя. Если Марат обещал, то сделает, заверила Елена, стараясь говорить убедительно. Как я этого жду, призналась девочка. Не разочароваться бы, подумала Елена. Общение быстро закончилось, и она поймала на себе коварный взгляд Варвары. И всё-таки сомневаетесь, показала белые зубки помощница. В чём? В том, что мужик не подведёт. Сами говорили, что мужчины врут женщинам и стараются угодить. «Когда мы рядом, и дело к ночи!» — усмехнулась Варвара. Разговор стал походить на обмен уколами шпагой. Елена оценила подтянутый живот Варвары и позавидовала. «Ты смотришь на калории на упаковке?» «Нет». «Счастливая. Я смотрю, есть ли обручальное кольцо на руке встреченного мужчины». «Извини», — поторопилась. «Вас этот комплекс обошел стороной?» «У меня дочь и целых два мужа, бывший и гражданский». А еще полковник, который смотрит вам вслед ниже талии. Поделитесь с кем-нибудь. Уступаю полковника, отшутилась Елена. Он уже окольцован, специально разглядела по телевидению. А приехал в командировку и колечко снял. Слушай, Варвара, к черту мужиков, давай перекусим. Ты ведь тоже не успела позавтракать. Найди место без картошки фри и гамбургеров. Варвара согласилась. Для обеда она предложила кафе, где подавали бизнес-ланч. Выбор в меню был невелик, но официантка все равно перепутала их тарелки, и Елена с горечью улыбнулась. Она здесь с самого начала не в своей тарелке. В Москве она полностью руководила следствием и отдавала приказы, которые считала нужными. Здесь же она – колесико в запутанном механизме, которым управляет полковник Кулик. И даже если она не согласна с его решениями, все равно вынуждена подчиняться. Хуже того, она может не знать о всех следственных действиях, которые он предпринимает. От этого она испытывает дискомфорт. На своей работе Елена привыкла вникать в малейшие детали расследования. Скрупулёзный подход позволял видеть нестыковки в общей картине и будил интуицию. Что же делать? По-другому она работать не умеет. Придётся не ждать отчётов, а, как говорится, совать нос во все щели. "Поехали", скомандовала Елена, поднимаясь из-за стола. "Я ещё не доела", высказала недовольство Варвара. "Вморк лучше на голодный желудок". Варвара поперхнулась, но продолжила трапезу. «Зачем под руку?» «Нагоню, я быстро езжу». «Гнать не надо. Запомни простое правило. Быстро – это медленно, но без прерыва». В глазах Варвары со скрипом закрутились колесики осмысления. Петелина поняла. «Многие уверены, что круто и мощно – это то, что нужно. Так действуют мужчины». Я предпочитаю держать ритм, двигаться регулярно, планомерно и целенаправленно, а когда достигаю цели, то выясняется, что я первая дошло. А со стороны всем кажется, что вы действовали круто и очень мощно. Раз поняла, так поехали. Такаев работал в прожекторской. Пришлось беседовать с ним у основного места работы патологоанатома. Отмытое от крови тело Ивакина выглядело не столь устрашающе, как на месте убийства. Однако он, как все покойники, казался старше, чем при жизни. Елена подошла ближе и склонилась над культёй. Варвара держалась рядом. Почерк тот же, кисть отрезна знающим человеком, прокомментировал Такаев. Ампутировано, можно сказать и так, убийца-врач, уточнила Петелина. Или учился у врача, пожал плечами Такаев. Вот и ещё одна косвенная деталь не в пользу Холодова, а коли к неторопится с его задержанием, А это что за порезы? Петелина заметила на запястье два неглубоких разреза. Наверное, рука дёрнулась. Рука убийцы или жертва сопротивлялась, поправился патологоанатом. Он был под наркозом и не мог сопротивляться, засомневался следователь. Вначале да, потом Ивакино вывели из бессознательного состояния для сексуального удовлетворения. Прежде чем ответить, Такаев вымыл руки, вытер их одноразовым бумажным полотенцем и вернулся к столу из нержавеющей стали, со специальными сливами, на котором покоилось тело. Все трое молча оценили его состояние. Ивакин и при жизни не был красавцем, а теперь, после вскрытия, его тело выглядело особенно отталкивающим. «Звучит дико, но так говорит Кулик», – вкратчиво ответил Такаев. «Я слышал, он не ошибается? Для маньяков он свой». Процедила Варвара и зависла на следующем слове. «А для людей...» Петелина не стала отвлекаться на пустые разговоры. «Что скажете про наркоз, Давид Асланович?» «Обычный антистетик, как и раньше. В каждой больнице такой препарат имеется. А в поликлинике?» «Для врача достать антистетик – не проблема». Петелина и Такаев, понимающий, посмотрели друг на друга. Елена спросила прямо. «Вы знаете Антона Холодова?» «К нам попадают одни и те же люди». к нему раньше и чаще, ко мне позже и один раз. Такайев указал на тело как наглядный пример. Перейдём в кабинет. В кабинете, который после проекторской показался воплощением уюта, Петеляна повторила вопрос. Давид Асланович, вы знакомы с Холодовым? Антон, черты лица судмедэксперта обострились. Год назад он светился от счастья, а сейчас, как я когда-то. Петеляна перевела взгляд на фотографию семьи Такаева. Его жена и сын погибли в автокатастрофе. Огромное горе, которое не забыть, но промелькнувшее сравнение с Холодовым она посчитала неуместным. Также подумала и Варвара, та прямо сказала: "У Холодова жена и трои детей, живые и здоровы. Должен быть счастливым, должен". Покивал Такаев, словно убеждая себя. "Вы что-то не договариваете?" заинтересовалась Елена. "Он мне ни друг, и не приятель". Раньше мы жили в одном районе, виделись иногда, перекидывались парой слов, как коллеги. А потом Холодов продал квартиру и переехал в деревню. С тех пор я раз или два пересекался с ним по работе, и мне показалось, что он изменился. Заметили что-то странное в его поведении? Как-то потускнел, но, возможно, я ошибаюсь. Он делился своими проблемами. Елена Павловна, по долгу она там не тот человек, кому изливают душу. «Если честно, меня многие сторонятся, а мне и не нужен никто», – глухо добавил Такаев и сел за рабочий стол. Он развернул фотографию семьи так, чтобы она была видна только ему, и включил компьютер. «А почему Холодов продал квартиру и переехал в деревню?» – спросила Петелина. «Где хорошо? Там, где нас нет», – загадочно ответил Такаев, не оборачиваясь. «Не будем вам мешать. Спасибо», – поблагодарила Елена и попрощалась.